Глава 6. Москва. Евробистро было обыкновенной московской забегаловкой для пролетариата, госсервайтеров и просто алкашей. Ташниловка, рюмочная эти названия подошли бы заведению больше, чем пафосное Евробистро. Единственной данью евро были Пошленькие торшерчики на каждом столе, как в дорогих ресторанах, ставят свечи, так тут стояли китайские настольные лампы с дурацкими розовыми абажурами. В остальном все было как обычно. Запахи прокисшего пива и горелого жира с кухни, грязный пол, залапанные вилки, подносы с трещинами и вялые салаты в пластиковых коробочках. Войдя, Данила остановился и оценил обстановку. Контингент заведения в этот поздний час составляли все те же рабочие из депо, пара уличных девок и стайка подростков, тупящих в телефоны. За то время, что он просидел в засаде, к посетителям евробистро добавились только полууголовного вида тип в спортивном костюме и кожанки, и, разумеется, сам майор Гриценко. Здоровенный мужик, под два метра ростом прошедший когда-то отбор в спецназ, за годы кабинетной службы обзавелся пивным брюхом солидных размеров. От постоянных возлияний физиономия его опухла, под глазами набрякли мешки. «Да уж, хорош майор спецназа», — Данила переключил внимание на прибандичного типа. «Этот парень в Адидасе мог быть под страховкой, а мог и не быть». При том количестве спецназовцев, что майор взял с собой, он должен был чувствовать себя спокойно и в одиночестве. Опять-таки капитан звал его поговорить, и мотивы устраивать войнушку в евробистро вроде как не было. Но на всякий случай Данила сел так, чтобы видеть и майора, и спортсмена, в кавычках. — Вечер добрый, — сказал он. — И тебе привет, хмуро буркнул Гриценко. Пиво хочешь? — Нет, лучше кофе. — Кофе-то но лучше, — майор махнул рукой официантке. — А мне нельзя, сердце шалит. На ночь кофе напьюсь, совсем вылетает, а лучше пивком побалусь. — Ты сюда пришел на здоровье жаловаться или алкоголизмом хвастаться? — язвительно спросил Данила. — Слушай, капитан, — мигом вызверился Гриценко, — а ты не слишком оборзел. Я тебе, можно сказать, услугу оказываю, задницы своей рискую, а ты тут подкалывать меня будешь? Данила невозмутимо разорвал пакетик и высыпал сахарный песок в принесенный официанткой кофе. «Надо еще кофе заказать на вынос. Штук десять, наверное». «Зачем?» — удивился майор. «Попроси, чтобы отнесла парням фургонем. На улице сыра мерзнут ведь». Майор Гриценко стал похож на спущенный футбольный мяч. Морда у него сморщилась а брови поползли вверх. «Ты их заметил?» — удивился он, выворотев и без того толстой губы. — Да их трудно не заметить, — хмыкнул Данила. — Вы бы еще полковой оркестр сюда привезли и заставили играть наш гимн. Тогда по лбу майора пошли морщины, отображая напряженную работу мысли. — Тогда нахера ты сюда приперся? — Поговорить невозмутимо сказал Данила. — Поговорить? — Ты, я смотрю, капитан Астрахан вообще умом тронулся. Ты хоть понимаешь, что ты в розыске? Ты в курсе вообще, что происходит? — А ты меня просвети, майор. — «В общем, так», — выдохнул приценко — «ты объявлен дезертиром, твой отряд числится пропавшим без вести. Отдел внутренних расследований занимается фактом перестрелки на подпольном складе некого цыбулька. Менты ищут кого-то очень на тебя похожего», — отметелившего пару их ребят на Ленинградском вокзале. Ротмистров бегает вторые сутки, и Гаевского на уши поставил, и всех ребят настропалил. «Тебя велено брать живым или мертвым? По неофициальной наводке предпочтительнее мертвым». И про Тверь странные слухи ходят. Дескать, ночью прорыв там был позавчера. Наших людей чуть не утопили, патрульный катер взорвали. А теперь ты мне скажи, зачем пришел? Сдаться хочешь? Не совсем поговорить. — Вот дурак, — сморщился сильнее прежнего Гриценко, — о чем поговорить? Ты хоть понимаешь, в какое дерьмо вляпался? Сдайся сам добровольно, приди с повинной, глядишь, не шлепнут тебя при попытке к бегству. До трибунала доживешь, а там разберутся, может быть. — Да нет, — хмыкнул Данила. — Спасибо, конечно, но трибунал в мои планы не входит. Я хочу о ротмистрове поговорить. Словно услышав фамилию Ротмистров, лампочка в настольном торшере мигнула, и на пару секунд все Евробистро погрузилось во мрак. Никто даже выругаться не успел, а электричество появилось снова. Загудела кофемашина, правда, лампа загорелась в пол чего о нем говорить? — испуганно понизив голос, спросил майор. — это какое дело до Ротмистрова? — Это он меня подставил, — ответил Данила. — Ну да, — не поверил Гриценко. — Прямо-таки подставил. Делать ему больше нечего, как капитана Астрахана подставлять. — У него бизнес в секторе. — Ну и что? У всех бизнес в секторе. У последнего мать прапорщика на КПП и у того бизнес в секторе. Блин, да даже у твоего папаши, по слухам, есть бизнес в секторе. — Папаша тут ни при чем, майор. Я сейчас говорю про рот родмистров. Он подставил меня и мою группу. Я из-за него потерял троих бойцов, хороших, проверенных бойцов. Майор засопел обиженно, свет мигнул еще, а из-под пиджака Гриценко раздалось характерное потрескивание радиопомех. Видимо, московское сияние усилилось и рация не выдержала. Похоже было, что в секторе серьезный всплеск, и волны все-таки докатились до Москвы. Если эффект будет идти по нарастающей, скоро вышибает всю электронику, и спецсура останется без связи. А спецназ без связи — это не спецназ, это очень много крутых парней, которые нихрена не знают, что им делать дальше. И появится менее призрачный шанс свалить из Евробистро по-быстрому. Данила решил чуточку продавить ситуацию, поднять ставки, так сказать. — И что ты задумал? — спросил майор. — — Отомстить, вывести негодяй на чистую воду? Данила Астрахан против масс? Совсем опалоумел? Да тебя в бараний рог скрутят, в порошок сотрут! — Не бзди, майор, — сказал Данила презрительно. — Мне нужен ротмистров. Где его найти? — Пошел ты, капитан! — сплюнул Гриценко и сунул руку под пиджак то ли за оружием, то ли за рацией. — Уверен, — зловещо уточнил Данила. — меня реакция побыстрее твоей будет. По рыхлой физиономии майора пробежала капелька пота, поросячьи глазки еще быстрее забегали. сидевший за стойкой, спортсмен в тренировочных штанах заметно напрягся. Все-таки подстраховка, понял Данила. «Слушай сюда, — с нажимом сказал он, — у тебя есть один шанс выйти отсюда живым. Сам понимаешь, терять мне нечего». Лампа на столе начала мигать в такт его словам. Либо ты рассказываешь мне, где Ротмистров, и я спокойно ухожу, либо начинаешь дурить, и меня положат твои бойцы. Только ведь до тебя я по-любому доберусь раньше, чем вон тот шкаф среагирует, а потом хоть трава не расти. Расклад понятен? — Если я солью Ротмистрова, — сказал заметно побледневший майор, — похоже, до него наконец дошло, что он сидит на расстоянии протянутой руки от своей возможной смерти. — Мне не жить... «Это же масс, ты знаешь, это система. Она меня перемелет мелкий щебень. Против системы не попрешь. Лучше сдайся, Астрахан. Ты же всю жизнь в погонах. Ну, должен же ты понимать, что одиночка против системы не выстоит». «Где я могу найти Ротмистрова?» — раздельно тщательно выговаривая каждое слово, спросил Данила. «Отвечай или убью тебя прямо сейчас». И майор не выдержал. Слабоват оказался боевой офицер Гриценко. — У него лаборатория в Лыткарина и особняк. Там же сплетни ходят. Он там левый биотин бодяжит. — Спасибо, — кивнул Данила. — Вот так бы сразу. Теперь надо уходить, и желательно тихо, без стрельбы и беготни. Но стоит выпустить майора из поля зрения, как он тут же отдаст приказ убрать собеседника. Капитан Астракан для него теперь не просто дезертир, а еще и свидетель его предательства вышестоящего руководства. Вырубить Гриценко, а потом спортсмена? Рвануть к черному ходу? Рискованно могут заметить с улицы. Допустим, радиосвязи нет из-за помех, но есть ведь и резервные способы. Та же осветительная ракета или сирена. Свет опять мигнул, а это шанс. Если свет вырубится более или менее надолго, все можно будет сделать в темноте. До спортсмена три шага, запасной выход на пять часов, семь шагов дверь открывается наружу. Дальше будет коридор и наружная дверь, которую Данила взломал загодя. Можно рискнуть, но свет, как назло, больше не пропадал. Хуже того, где-то на улице взвыла сирена и захлопали одиночные выстрелы. «Это еще что такое?» — привстал майор. «Сидди» — одернул его Данила, фиксируя взглядом спортсмена. «Что в секторе происходит сегодня?» «Да вроде бы...» — Гриценко замялся. «В утренней сводке было что-то про нарушение этих флуктуаций, и в Твери ЧП какое-то, но там постоянно ерунда непонятная творится». — Значит, сводку ты не читал, майор, совсем прогнил, на службу забил, кроме взяток левого бизнеса в секторе ничем не интересуешься, и самое поганое, что таких, как ты, большинство, если это система, ну, ее в топку, такую систему, лучше уж быть одиночкой. И вот тут свет окончательно погас, наконец-то. Только воспользоваться подвернувшейся возможностью Данила не успел. За окном совсем близко загрохотала автоматная очередь. Взвыла и тут же смолкла автомобильная сигнализация, бахнула граната, после чего раздался звук, которого капитан уж никак не ожидал услышать в Москве. Пронзительный вой шестилапого волка. — Что это творится? — Данила вскочил со стула. С громким звоном разлетелась витрина Евробистро, и с улицы донеслись женский визг стрек от чупакабр одиночные выстрелы. «Прорыв!» — взвыл майор, пытаясь забиться под стол. «Это прорыв! Звери в Москве!» Спортсмен скачал со стула, рванул из-под кожанки пистолет. Кого он собирался стрелять, Данила не понял и на всякий случай ушел подальше с линии огня, прихватив с собой стул. Свет в кафешке вдруг вспыхнул ярче прежнего. С улицы через разбитую витрину в евробистро входила, вползала, пробиралась совершенно немыслимая пятнистая тварь. Таких тварей не бывает в природе. Таких тварей не бывает даже в секторе. Абсолютно несимметричная, с вытянутым черепом, разной формы лапами, деформированным телом, местами голая, местами заросшая шерстью. Хамелеон. Тот самый пресловутый хамелеон — Оборотень, твари способный замаскироваться под любое живое существо, Данила никогда не видел хамелеона живьем и меньше всего ожидал повстречать его в Москве. Хамелеоны были редкостью, но именно из их желез добывали биотин. Данный конкретный источник биотина обманчиво медленно крался по евробестро, шевеля жвалами и трансформируясь прямо на глазах. Пощелкивали, выпрямляясь суставы задних лап, вминался череп с хрустом, деформировались лицевые кости. Камелеон пытался принять облик собаки». Тут у посетителей, до сих пор пребывавших в ступоре и оцепенении, не выдержали нервы. Завизжали девицы и хвопль, подхватили дети, до того игравшие в отважных охотников сектора, а мужики из депо деловито перехватили пивные бутылки за горлышки, готовясь к драке. Спортсмен выстрелил. Грамотно выстрелил, красиво, с двойным в центр массы и контрольным в голову. Все три раза попал. Все три раза без толку. Раны на пятнистом теле камелеона затягивались быстрее обычного, мгновенно затягивались. Хамелеон до сих пор медленный, как улитка, стремительным броском сократил дистанцию между собой и стрелявшим и одним ударом лапы проломил спортсмену голову. Тут уже заорали все хором, включая майора Гриценко, и только Данила молча перехватил стул, выставив ножки вперед. Он вспомнил, как когда-то давно, в юности, занимаясь рукопашным боем, услышал от тренера, что стул — лучшее останавливающее средство в ближнем бою. Даже на арене цирка, когда выступают львы и тигры, дрессировщик всегда старается держать под рукой свободный стул, на всякий случай. Да и деды наши на медведя с рогатиной хотели Майор Гриценко дергал за рукоятку пистолета, силясь вырвать его из оперативной и наплечной кобуры. Майор не расстегнул хлястик и пистолет, выдергиваться отказался. «Не-не-не-не!» — не, не", заверещал майор в истерике, когда хамелеон начал к нему приближаться снова медленно, но неумолимо. Гриценко надо было бы спасти, но это означало подставить под удар себя. Просто стоять в стороне и смотреть, как тварь убьет человека, Данила не смог». Рванувшись вперед, он сделал выпад стулом. Все четыре ножки воткнулись хамелеона, прижав того к стене. «Помогайте!» – заорал капитан, всем телом навалившись на стул и придавливая рычащую тварь. Он ожидал, что хоть кто-нибудь из посетителей придет ему на помощь, но тщетно. Все дружно ломанулись к выходу, не горя желанием рисковать своей драгоценной тушкой ради незнакомца, который всего-навсего попытался спасти их всех. Хамелеон взмахнул лапой, и стул разлетелся в щепки. Все, конец, тварь была на расстоянии удара. И тут майор все-таки справился с кобурой. Хлопнул выстрел, пуля пролетела между Данилой и хамелеоном. Еще выстрел, и следующая пуля бессмысленно вмяла череп твари. Зато внимание хамелеона майор все-таки привлек. Развернувшись, тварь прыгнула на Гриценко. Тот в ужасе вскинул руки, защищая голову, но зверь метил ниже. Жвалы впились в пах Гриценко заорал от дикой боли Выронив пистолет и пытаясь бить хамелеона По голове голыми руками Щелчок с жвалами Вместо правой кисти у майора Осталась окровавленная культя Еще укус под ребра в районе печени Кровь хлещет черная Видимо пробит желчный пузырь Еще укус шмят мясо вырван из бедра Хамелеон медленно И с видимым наслаждением рвал Гриценко на куски Майор уже даже не орал, а тихо хрипел Вся расправа заняла секунды 3-4. Ровно столько и понадобилось Даниле, чтобы схватить настольную лампу, сорвать розовый абажур и размотать патрона, галив электрические провода. Это, конечно, не шокер, который путеводители по сектору рекомендован как единственное эффективное средство против хамелеонов. Тут всего 220 вольт, зато ампераж повыше будет. В любом случае выбирать не приходилось. Когда хамелеон повернул окровавленную морду к Даниле, тот ткнул оголенными проводами прямо в жвалы. Затрещал разряд, запахло паленым мясом. Хамелеон упал, как подрубленный. В спину Данилы заорали. «Стоять, руки! Руки подними, падла!» Спецназ все-таки пришел на помощь своему командиру Эх, где же вы раньше были, ребятки? А сейчас картина ясная Майор порван на куске, над трупом стоит дезертир Астрахан И стоять ему недолго осталось Спецназ своих не бросает, а потеряв, мстит сразу Но тут свет забегаловки в очередной раз пропал Данила кувырком ушел от автоматной очереди Выхватил пистолет, дважды выстрелил и, пригнувшись, побежал к запасному выходу Позади гремела... Коваными ботинками погоня и стрекотали на улице Чупакамо.